Глава 14. Как трудно честному человеку выбраться из тюрьмы. Сначала Жак при быстром переходе от света к темноте ничего не мог видеть. Где он? Он не мог этого знать. Далеко ли это к Асканию? Неизвестно. В коридоре, по которому его провели, он заметил, кроме своей двери, ещё две другие. Но, впрочем, главная цель его была достигнута: он находился под одной крышей со своим другом. Однако он не мог вечно сидеть на одном месте. На другом конце комнаты, то есть в шагах в 15, он заметил луч света, прокрадовавшийся сквозь узкое окно. Инстинктивно он захотел подойти к свету, осторожно протянул ногу, но на втором шагу вдруг почувствовал, что не стало пола. Он быстро перелетел через стрелы 4 ступеньки и, вероятно, разбил бы себе голову о стену, если бы ноги его не завязли в каком-то препятствии, отчего он тотчас упал. Жак Обри отделался несколькими ушибами. Препятствие, оказавшее Жаку такую важную услугу, застонало. Извините, сказал он, вставая и учтиво снимая фуражку. Кажется, я наступил на кого-то или на что-то. Я никогда не решился бы на такую неучтивость, да ничего не вижу. Чей-то голос отвечал. Вы наступили на то, что было на протяжении 60 лет человеком, а теперь скоро будет трупом. Тем более мне досадно, сказал Жак. Я беспокоил вас в ту минуту, когда вы занимались, вероятно, принесением покаяния, как следует всякому доброму христианину. Покаяние моё уже принесено, господин студент. Я грешил как человек и страдал как мученик. Надеюсь, когда взвесят мои грехи и мои страдания, то найдут, что тяжесть моих страданий гораздо превосходит тяжесть грехов моих. Да это Бог, отвечал Жак. Я желаю вам этого от всей моей души. Если вам не тяжело, любезный товарищ, я называю вас любезным, полагаю, что вы вовсе не сердитесь на меня за мою неосторожность, которую я обязан нашим знакомством. Если вам не тяжело, расскажите, сделайте одолжение. Каким образом вы узнали, что я студент? Я узнал это по вашему платью, не особенно подчернильнице, которая у вас за поясом. Там, где дворенин носит обакнавенно кинжал. Вы разглядели мой костюм, мою чернильницу, а вы сказали мне любезный мой товарищ, если я не ошибаюсь, что вы готовитесь к смерти. Да, надеюсь, что наконец достиг предела моих страданий. Да, надеюсь сегодня заснуть на земле и завтра проснуться в лучшем мире. В этом я вам не помешаю, успокоил Жак Убри. Только замечу, что в теперешнем положении не следует шутить. А кто сказал вам, что я шучу? прошептал умирающий с глубоким вздохом. Как? Вы говорите мне, что узнали меня по платью, по чернильнице, которую я ношу за поясом, а я смотрю во все глаза и даже не вижу рук своих? Ну, это мне ничего странного, отвечала арестант. Если вы просидите в тюрьме 15 лет, как я, ваши глаза приучатся видеть в темноте так же хорошо, как прежде видели хорошо при свете солнца. О, пусть лучше чёрт вырвет их у меня, чем приучаться столько лет, закричал Жак. 15 лет? Неужели вы просидели в тюрьме 15 лет? 15 лет, может быть, больше, может быть, меньше. Давно уже перестал я считать дни и следить за временем. Боже мой, вскрикнул Обри. Вы верно совершили какое-нибудь страшное преступление, что вас так бесчеловечно наказали? Я не виновен, отвечал арестант. Невиновен? повторил Жак в испуге. Послушайте, любезный мой товарищ, я уже заметил вам один раз, что теперь не время шутить. И я отвечал вам, что вовсе не шучу. Но тем более не должен лгать. Ведь шутка просто игра ума, которая не скорабляет ни неба, ни земли, между тем как ложь есть смертельный грех, падающий на душу. Я никогда не лгал. Вы невинные, а просидели в тюрьме 15 лет. 15 лет. Немного больше или немного меньше, как я уже сказал вам. Вот те раз, закричал Жак. Ведь и я тоже невиновен. Господь Бог да помилует вас, прошептал умирающий Зачем это желание? Невиновный может надеяться, что ему простят, а невинные никогда. Вы высказываете, друг мой, мысль чрезвычайно глубокую, но вовсе неутешительную. Я говорю правду. Однако, сказал Жакубри, у вас на душе всё-таки есть какое-нибудь преступление, но мы здесь одни, расскажите мне. Ижак, начинавший различать предметы в темноте, взял скамеечку, поднёс её к постели умирающего, поставил в уголок к стене, сел и расположился в этом кресле как мог удобнее. Ага, вы молчители, безный друг, вы не доверяете мне. Ну, я это понимаю. 15 лет тюрьмы приучили вас к осторожности. Знаете же, что меня зовут Джаком Обри. Мне 22 года, я студент. Вы это видели сами или, по крайней мере, так уверяли меня. По некоторым причинам, не одного касающимся, мне нужно было засадить себя в шаттле. Вот я здесь уже минут 10. Здесь я имел честь познакомиться с вами. Вот вся жизнь моя. Теперь вы меня знаете так же, как я сам себя знаю. Извольте говорить, всу очередь любезный мой товарищ, я вас слушаю. А я, отвечал рестант. Ятиен Рамон. Этиен Рамон, прошептал студент. Такого имени я никогда не слышал. Во-первых, сказал Рамон, вы были ещё ребёнком, когда Богу угодно было стереть меня с лица земли. Во-вторых, я занимал на ней так мало места и про меня так мало говорили, что никто не заметил моего отсутствия. Но он наконец что вы делали? Кто вы были? Я был доверенный человек к Инетабле, герцога Бурбонского. Ого, и вместе с ним изменили отечество? А теперь я уже не удивляюсь. Нет, я только не захотел изменить моему господину. Больше ничего я не сделал. Ну, послушаем, как всё это случилось. Я находился в Париже в отеле Канетапля, а да он жил в своём замке в Бурбон-Ларшамбо. Один раз приехал ко мне капитан его телохранителей и привёз мне от него письмо. В этом письме мне было приказано немедленно отдать посланцу маленький запечатанный пакет, который я найду в спальне герцога у изголовья его кровати, в маленьком сундуке. Я привёл капитана в спальню, мы подошёл к изголовью постели, раскрыл сундук, пакет лежал на указанном месте. Я отдал его посланному, он тотчас уехал. Через час пришли из Лувра солдаты с офицером, приказали мне отвести их в спальню герцога к сундуку, который стоит у изголовья его кровати. И я повиновался. Они раскрыли сундук, но поиски их оказались тщетными. Они искали тот самый пакет, который только что был увезён посланным герцога. Чёрт возьми, прошептал Убри, начинавший принимать живое участие в судьбе своего несчастного товарища. И офицер страшно грозила мне, а я отвечал ему только что вовсе не знаю, чего он от меня требует. Если бы я сказал, что пакет отдан посланному герцога, они погнались бы за ним и, может быть, догнали бы его. "Ну", сказал Убри, Вы поступили мудро и притом как следует честному и верному слуге. Офицер оставил при мне двух солдат и велел стеречь меня, а с двумя остальными отправился в ловр. Через полчаса он возвратился с приказанием отвезти меня в замок Петра в Лион. На ноги мне надели цепи, связали мне руки, посадили меня в экипаж. Один солдат сел возле меня по правую руку, другой по левую. Через 5 дней я уже сидел в тюрьме, которая, если говорить правду, не была так мрачна и печальна, как это, но всё равно прибавил умирающий. Тюрьма всё-таки тюрьма, и я привык к этой, как и ко всем прочим. Хмм, прошептал Якоббри. Это показывает, что вы философ. Прошло 3 дня и 3 ночи. Продолжал идти Янрамон Наконец на четвёртую ночь я проснулся от лёгкого шума и раскрыл глаза. Ко мне вошла дама под вуалью, за ней следовал тюремщик. Он поставил свечу на стол и по знаку моей ночной гостьи почтительно поклонился и вышел. Тогда она подошла к моей кровати и подняла вуаль. Я вскрикнул. Хм, кто же это был? спросил Обри, живо пододвигаясь к рассказчику. то была Луиза Савойская герцогиня Ангулемская правительница Франции мать короля Ага пробормотал Жак а зачем приходила она к такому бедняку как вы она приходила за запечатанным пакетом который я передал посланному герцога В этом пакете хранились любовные письма, писанные неосторожной Луизой к тому, которого она теперь преследовала. "Ба, какая странность", прошептал студент Скуизы. "Эта история чертовски похожа на историю герцогини де Танб со Сканио. Ах, все истории влюблённых похожи одна на другую", отвечал арестант, который, казалось, слышал так же хорошо, как видел. только горе тем незнатным, который имеет несчастье попадать в эти истории. Позвольте, позвольте, пророк несчастья вскричал Убри. Что вы тут мне говорите? Ведь и я тоже попал в историю влюблённой герцогини. А, если так, так проститесь со светом, проститесь с солнцем, проститесь жизнью. Чёрт вас возьми с такими нелепыми предсказаниями. Да разве я чем-нибудь виноват во всём этом деле? Ведь она любит не меня, а Асканию. «Да разве вы меня любили? продолжал арестант. Разве знали, что я существую на свете? О, нет. Но я попал между бесплодной любовью и плодотивным мщением и был раздавлен ими. Чёрт возьми, восклицал Убри. Ваши рассказы неутешительны, сударь мой. Но поговорим о принцессе Сойской. Эта история чрезвычайно занимает меня, потому что заставляет дрожать за самого себя. Она требовала от меня писем, как я уже сказал вам. Взамен она обещала мне почести, милости, награды, и я отвечал ей, что у меня нет писем, что я ничего не знал о них, что даже не знаю, о чём она говорит мне. Когда вместо обещания она стала угрозить мне, но меня нельзя было застращать так же, как и подкупить. И я говорил правду. Письма эти были переданы мною посланному благородного моего господина. Она вышла в бешенстве. Целый год ничего не слышал я о ней. Через год она опять явилась и повторилась та же сцена. Но тут уже я принялся просить, умолять её, чтобы она приказала выпустить меня. Я умолял её именем жены моей, именем детей моих, но всё напрасно. Я должен был выдать тайну Писем или умереть в тюрьме. Один раз я нашёл пилу в хлебе. Вероятно, благородный мой господин вспомнил обо мне, хотя был в изгнании. Он не мог освободить меня из тюрьмы ни просьбами, ни силой, и послал во Францию одного из своих людей, который уговорил тюремщика передать в хлебе пилу, сказав, от кого она мне прислана. Я подпилил решётку окна в моей комнате, свил верёвку из обрывков одеяла и спустился из окна, но чёт на искал земли под ногами. Призвав на помощь имя Божье, я бросился вниз и сломал правую ногу. Ночной дозор нашёл меня без чувств. Тогда перевели меня в замок в Шалон-Сюрсон. Там пробыло я около 2 лет. Потом через 2 года гонительница моя опять явилась передо мной. Дело шло всё ещё о письмах, о тех же самых письмах. На этот раз вместе с ней пришёл какой-то инквизитор. Меня пытали. Но напрасно терзали меня. Она не могла получить ничего и ничего не получила. Я ничего не знал, кроме того, что передал эти письма посланному герцога. Один раз на днекувшина с водой я нашёл мешочек с золотом. Это добрый мой господин вспоминал своего бедного слугу. Я подкупил тюремщика или лучше сказать, Подлец прикинулся, что готов помогать мне. В полночь он отпер двери моей темницы. Я вышел, пошёл за ним по коридорам и уже чувствовал воздух, которым дышат живые люди. Я уже считал себя свободным, вдруг солдаты бросились на меня и связали нас обоих. Ремщик притворился, что готов освободить меня, единственно для того, чтобы завладеть золотом, которое видел у меня, и потом предал меня, чтобы получить награду, какую обыкновенно выдают доносчикам. Меня перевезли в шотле в эту самую камеру. Здесь в последний раз являлась ко мне Луиза Савойская, за ней следовал палач. Но эта явная угроза не помогла так же, как и обещание угрозы и пытка. Мне связали руки, продели в кольцо верёвку и надели её мне на шею. Я давал всё один и тот же ответ и прибавил, что гонительница исполнит все мои желания, предав меня смерти, потому что тюремная жизнь привела меня к безнадёжности. Вероятно, эта мысль удержала Луизу. она вышла, за ней вышел и палач. С тех пор я уже не видел их. Что стало с благородным моим герцогом? Что стало с жестокой герцогиней? Я не знаю, потому что вот уже лет 15, как я не говорил ни слова ни с одним живым человеком. Они оба умерли, сказал Обри. Оба умерли. Благородный мой герцог скончался. Он был ещё молод. Ему теперь было бы только 52 года, как умер он. Он убит при осаде Рима и, вероятно, Жак Обрие два не прибавил одним из моих приятелей, но удержался, думая, что это обстоятельство может нанести удар в дружбе его со стариком. Жак Обри, как изволит видеть, становился осторожным. Кем убит он? спросил Рестант. художником Бенвенуто Челлини. 20 лет тому назад я проклял бы его убийство. Теперь говорю от души, да благословит его Господь Бог. И благородного моего герцога похоронили, как следовало по его званию. Разумеется, ему поставлен надгробный памятник в Гаетском соборе с эпитафией. Там написано, что в сравнении с спокойником Александр Великий Дряня, Цезарь просто мальчишка. Ата. Кто? Моя приятельница тоже умерла уже лет 9 назад. Так должно быть. Один раз ночью здесь в тюрьме передо мной стояла на коленях какая-то тень и молилась. Я вскрикнул, тень исчезла. Это, вероятно, она приходила просить у меня прощения. Так вы надеетесь, что она в минуту смерти простила вас? Надеюсь, для блага собственного её души. В таком случае ей следовало бы освободить вас. Она может быть приказала выпустить меня из тюрьмы. Но я так мало значу, что во время этих сильных тревог забыли обо мне. Так и вы, умирая, простите её. Поднимите меня, молодой человек. Я хочу помолиться за них обоих. Умирающий, поднятый Жаком Убри, произнес одну молитву за покровителя своего и за свою гонительницу, за того, кто всегда помнил его с любовью, за ту, которая никогда не забыла его в ненависти, за Канетабля и за правительницу Франции. Аристан сказал правду. Глаза Жака Убри мало-помалу привыкли к темноте. Он мог во мраке рассмотреть лицо своего товарища по несчастью. То был красивый старик, похудевший от страданий, с седой бородой, безволосый, очень похожий лицом на выразительные лики в картине Доменикино Исповедь святого Иеронима. Окончив молитву, он вздохнул и упал без чувств. Жакоби подумал, что он умер, однако подбежал к увшину, зачерпнул рукой воды и плеснул в лицо старика. Умирающий пришёл в себя. Молодой человек сказал он: Ты хорошо сделал, что помог мне. Вот тебе награда. Что это такое? Кинжал. Кинжал? А каким образом оружие попало к вам в руки? Выслушай. Один раз тюремщик, принеся мне хлеб и воду, поставил свой фонарь на скамью, стоявшую у стены. В стене был камень, на котором ножом были вырезаны буквы. Я не успел прочесть их. Я наскоблил пальцами земли, размочил её так, что она стала как тесто, и потом приложил этот кусок к буквам на камне. Буквы отпечатались, и я прочел слово Ультур. Что значило это слово мститель? Я подошел к камню, пытался вынуть его. Он качался как больной зуб в дёснах. С терпением, принимаясь раз 20 за работу, я достиг того, что вынул камень из стены. Точь-в-точь засунув я руку в пустое пространство и нашёл кинжал. Тут у меня появилось желание быть свободным, желание, прежде совершенно оставившее меня. Я решился прорыть этим кинжалом ход в соседнюю камеру, а потом с тем соседом, кого найду, составить план побега. Притом, если бы даже попытка не удалась, всё-таки рытьё в земле и в стене доставило бы мне какое-то занятие. А когда вы пробудете в тюрьме 20 лет, как я, вы увидите молодой человек, какой страшный враг время. Обриза дрожал. И вы приняли исполнение вашего намерения, спросил он. Да, и исполнил его легче, чем надеялся. Так как я сижу здесь уже 12 или 15 лет, то, верно, мои тюремщики не думают, что я могу помышлять о побеге. Может быть, даже забыли, кто я. Меня оставляют здесь, как оставляют эту цепь, которая висит у кольца. Канотабли, Луиза Савойская, умерли. Только одни они помнили обо мне. Теперь кто знает, кто такой Тьен Ремон? Никто. Обри бросила в холодный пот при мысли, что все забыли об этом несчастном человеке. "Ну что же?" спросил он. "Что дальше?" "Вот уже год, как я рою землю", отвечал старик, "и успел прорыть под стеной отверстие, в которое может пролезть человек. Но куда девали вы землю, которую вынимали из этого отверстия?" Я посыпал её как песком мою камеру и мешал её с землёй пола, утаптывая её беспрестанно. А где отверстие? Под моей кроватью. Вот уже 15 лет, как никому не приходило в голову переставлять её. Чуремщик входит сюда только раз в день. Бывало, когда чуремщик уйдёт, запрёт двери, шум шагов его затихнет. Я отодвину кровать и примусь за работу. Потом, когда настанет час, в который надо мне на тюремщику прийти, поставлю кровать на прежнее место и лягу на неё. Третьего дня лёг на неё и, кажется, уже не встану. Я истощил последние силы. Жизнь уходит из меня. Приди сюда, молодой человек. Помоги мне умереть. А я за эту услугу назначу тебя моим наследником. вашим наследникам, восклицал изумлённый Убри. Разумеется, я оставлю тебе этот кинжал. Ты смеёшься. Какое лучшее, драгоценнейшее наследство может оставить эристант? Этот кинжал может стать залогом твоей свободы. Вы правы, отвечал Убри. И я вам очень благодарен. Но куда выходит отверстие, которое вы прорыли? Я ещё не дорыл до самого конца, но уже очень близко к цели. Вчера я слышал голоса в соседней камере. Чёрт возьми, сказал Обри. И вы думаете, я думаю, что вы завершите начитаймое дело, если поработаете несколько часов. Благодарю, сказал Обри. Благодарю. Теперь нельзя ли позвать ко мне священника? Я очень хотел бы видеть священника. Подождите, отец мой, сказал Джакубри. Подождите. Не может быть, чтобы они отказали умирающему в такой просьбе? Он подбежал к двери и на этот раз не оступился, потому что глаза его привыкли уже к темноте. Он заколотил в дверь, что было сил. Явился тюремщик. Что за шум? спросил он. Чего вам ещё надо? Старик, который сидит здесь со мной, умирает и просит позвать священника. Неужели вы откажете исполнить его просьбу? М-м, пробормотал тюремщик. Все люди такого рода всегда требуют обатов. Хорошо будет исполнено. Действительно, минут через 10 явился аббат с двумя прислужниками, из которых один нёс крест, а другой колокольчик. Торжественное зрелище представляла исповедь несчастного старика. Он мог рассказать только о чужих грехах, просил прощения не себе и молился за врагов своих. Хотя Жакубри не был впечатлительным, однако упал на колени и вспомнил молитвы, которые читал в юности, и которые он, казалось, ему уже совсем забыл. Когда арестант кончил свою исповедь, аббат поклонился ему и просил его благословения. Радостно улыбнулся страдалец, как улыбаются избранные, положил одну руку на голову аббата, а другую на голову Убри, тяжело вздохнул и упал навзничь. Вздох этот был последний. Аббат вышел, и камера, на минуту освещённая дрожащим светом свечей, опять погрузилась в темноту. Жакубри остался наедине с трупом. Это была довольно печальная компания, особенно по размышлениям, на которые она наводила. Старик, тот лежавший, вошёл невинным в тюрьму, прожил в ней 20 лет и выходил из неё только потому, что за ним пришла великая избавительница. Смерть Зато весёлый студент не мог узнать самого себя. В первый раз в жизни он задумался о вечном. В первый раз в жизни вглядывался он в горькие превратности жизни и в тихое спокойствие смерти. Потом в глубине его сердца начала пробуждаться эгоистическая мысль. Он начал думать о самом себе. И он не винен, как этот человек. И он, как этот человек, замешан в любовных интригах знатной герцогини. в интересах из-за которых разрушают, убивают, уничтожают людей. Асканио и Жак тоже могут исчезнуть, как исчез Этьен Рамон. Кто позаботится о них? Может быть Жервеза? Бенвинута Челини, наверное. Но Жервеза могла только плакать, а Бенвинута в отчаянии требоя письма, которым владел Асканио, сам показывал своё бессилие. Единственным лучом спасения Единственной надеждой оставалось наследство от покойника старый кинжал, изменивший надеждам двух первых своих владельцев. Жакоб Гри спрятал кинжал на груди и судорожной рукой всё время проверял, там ли он. Дверь отворилась, пришли за трупом. Когда вы принесёте мне обедать, спросил Обри. Я хочу есть. Через 2 часа, отвечал тюремщик и вышел. Студент остался один.